Глава 22. Здравствуй, Перм. Дима с Тихоном вышли из автомобиля, но если там витязи, они вряд ли смогут что-то сделать. Поэтому я решил присоединиться к их компании. Увидев, что я собираюсь выйти, Алина остановила меня. «Костя, лучше сиди тут», — тихо сказала она. «Дорога тут не очень хорошая, поэтому мало ли что может скрываться в кустах по обе стороны дороги». «Это так мило, что ты за меня переживаешь», — я усмехнулся. «Но не переживай, я уже большой мальчик. Пусть ты и не поняла пока что этого». Открыв дверь, я пропустил сначала черного, после чего вышел сам и направился к своим людям, которые стояли чуть впереди у поворота и на что-то смотрели. По мере приближения к ним я увидел, в чем проблема. Два грузовика с очень знакомыми мне знаками на боку не вписались в поворот, и в итоге один ушел мордой в кусты, а второй сейчас пытался его вытянуть, но, судя по всему, безуспешно. «Жрецы!» — тихо проронил Дима, когда я подошел к ним. «Пока не разберутся с этим, дальше ехать не можем. Таких только тронь. Сразу вонь поднимут такую, что тошно станет». «То есть ты предлагаешь ждать, пока эти дятлы вытащит свою колымагу?» Честно говоря, слова Дима меня возмутили. «Нет, я понимаю, что в мире все, кто служит богам, имеют некоторые привилегии, но тут уже до маразма доходит. Пусть отцепят свой трос и дадут нам проехать, а потом могут и дальше играться, пока не надоест». «Я пожал плечами. Или мне самому им об этом сказать?» «Юный господин, мы уже не на своей земле», — мягко сказал Тихон. «Тут нужно быть немного дипломатичнее. Все же служители храма Велеса не те люди, с которыми стоит ссориться». «Тихон, я не собираюсь с ними ссориться, по крайней мере первым. Я внимательно посмотрел на Дворецкого, и он в итоге первым отвел взгляд. Я просто хочу попросить их дать нам проехать, только и всего. Или это запрещено?» Тем более, что мне плевать, какому богу служат эти люди. Несмотря ни на что, в империи каждый имеет право верить в то, во что хочет. Если мне не изменяет память, это даже в законе закреплено». «Вы правы, но одновременно и не правы. Тихон тяжело вздохнул. «Княжич, вы пока слишком молоды, чтобы понять, что иногда есть исключение из правил. И все, что касается служителей богов, как раз под это иногда и подходит». Угу. «Молод». Вот только моя молодость никак не относится к тому, что некоторые мудаки считают себя неприкасаемыми. Так что, покачав головой, я пошел вперед, привлекая внимание человека, сидящего за рулем грузовика. Заметив меня, он остановился, но глушить грузовик не стал. Лишь опустил окно и уставился на меня с недовольным выражением лица. — Че тебе, парень? — глухим прокуренным голосом спросил он. — Не видишь, мы тут заняты. — Да вот хотел вас попросить убрать на несколько минут трос, чтобы мы могли проехать. Я улыбнулся, хотя мне хотелось заехать по этой упитанной роже. «Вы в любом случае не скоро вытянете своего товарища, а мы спешим». «Парень, ты видел знак на наших дверях?» С удивлением спросил он. «Мы служители великого бога Велеса, и пока мы не решим свою проблему, ты будешь ждать, если не хочешь, конечно, получить во враги всех служителей нашего бога». Самодовольно произнес этот урод. «Так что вернись к себе в машину и жди, а лучше поучаствуй в процессе». «Я вижу, что ты тут не один. Если ты с остальными вытянете грузовик, мы быстрее справимся». «Нормально». «Нет, я, конечно, понял, что шестерки богов в этом мире борзые, но чтобы настолько, честно говоря, я не ожидал. Мало того, что меня, по сути, послали, так еще и предложили поработать бесплатно, просто чтобы проехать быстрее. И ладно бы, если эта морда вежливо попросила. Тогда, возможно, я бы согласился, но, видимо, просить он не привык, только приказывать, горазд «Помочь, говоришь?» Я усмехнулся. «Нет, помогать я тебе не буду, некогда мне. Но если через минуту ты не уберешь трос, я так или иначе проеду, понял?» Хромовник ничего не ответил. Видимо, не ожидал от меня такого ответа, но я уже развернулся и направился к своим. «Ну как, не получилось договориться?» С улыбкой спросил Тихон. «Я же говорил, что придется ждать, княжич. Другого варианта нет». «Почему не получилось?» Удивленно спросил я. «Очень даже получилось». «Давайте, возвращаемся к машинам и едем дальше. Думаю, нас пропустят. Ну а если нет, мы сами себе дорогу откроем». «Ссориться со жрецами – плохая затея, господин». На этот раз убеждать меня принялся Дима. «Тем более, что перм это не Тобольск. Там все рода так или иначе поклоняются кому-то, а это значит, что нам могут создать проблемы». «Честное слово, я вас не понимаю. Я потихоньку начинал злиться. Эти так называемые жрецы совсем неприкасаемые, что ли?» Или у нас в стране уже не император находится у руля, а жрецы? Хватит, я распутин, и присмыкаться перед кем-либо не собираюсь. Если человек не понимает нормальных человеческих просьб, это его проблема, а не моя, так что поехали уже, хватит мне на мозги капать». Моя короткая речь возбодрила обоих, и даже Тихон немного подобрался, судя по всему, готовясь к драке, а то, что она будет, ни я, ни он, не сомневались. Слишком нагло эти служители Велеса. Когда наши автомобили тронулись и уже почти вплотную подъехали к грузовикам, как я и предполагал, жрец или кто он там, не стал убирать свой трос, лишь смотрел на нас, демонстративно ухмыляясь. Что ж, я ему предложил мирно решить вопрос. Свой выбор он сделал, а я сделал свой. Открыв окно, я создал небольшое теневое лезвие, напитав его силой по максимуму и пустил в сторону троса. Стоило моему заклинанию коснуться железа, как то начало быстро ржаветь, а через где-то две секунды трос лопнул, и грузовик, что застрял мордой в кустах, еще сильнее съехал во враг. А вот тот, что пытался его вытянуть, не ожидал такого и слишком сильно сдал назад, врезавшись в небольшой столб. Хорошо хоть бетон оказался крепким, иначе бы его ждала участь первого. «Чего замер?» С усмешкой глянул я на Диму. «Жми на газ, не видишь? Дорога свободна». Боец пожал плечами и сделал так, как я сказал – и мы поехали дальше, не обращая внимания на угрозы жрецов, которые выбирались на дорогу и что-то кричали нам вслед. Главное, что они не стали нас атаковать, видимо, не были уверены в своих силах. Минут через 20 езды в тишине Тихон все же заговорила, тщательно подбирая выражение. «Юный господин, мне придется рассказать его светлости об этом происшествии. Сами понимаете, наш клан сейчас не в том положении, чтобы наживать себе дополнительных врагов». Дворецкий виноват и пожал плечами, мол, извини, работа такая. «Тихон, ты можешь рассказывать деду все, что с нами будет происходить, пока мы будем в гостях?» С усмешкой ответил я. «Не переживай, я уверен, что дед меня поддержит. Тем более, что в этой ситуации правы были мы, а не храмовники. Ладно, давай рассказывай дальше, что там еще интересного есть про божественные дары. А то нам немного помешали, а я не дослушал». Я широко улыбнулся и погладил черного по мягкой шерсти. Москва. Императорский дворец. Алексей Романов, государь всероссийский и прочее-прочее-прочее, занимался своим любимым делом, а именно рисовал. С детства будущий император имел особую тягу к этому делу, и как только у него появлялась свободная минутка, он тут же тратил ее на очередной эскиз, который тщательно прятал потом в тайнике в спальне. Архимагистр в сорок Алексей, тем не менее, слыл довольно добродушным человеком поэтому по совету отца и матери окружил себя жесткими советниками, которые в минуты раздумий могли дать верный совет. Стук в дверь заставил императора отвлечься, и рисунок широкоплечего воина в окружении огромных котов остался незавершенным. А император встал и, спрятав его в одну из папок на столе, сел за рабочий стол и принял суровый вид. «Входите!» Твердым голосом сказал он, и когда дверь открылась, Мысленно поморщился, так как его потревожил глава тайной стражи, князь Разумовский. «Павел Андреевич, какими судьбами?» Император радушно улыбнулся. «Опять какой-то заговор нашли в нашей необъятной империи, спешите поделиться со мной?» «Зря вы так, государь». Разумовский, грузный мужчина лет 60, с неприятным выражением лица и блестящей лысиной, покачал головой. «Если бы не мои ребята, в империи творился бы настоящий хаос». Не понимаю, куда наши жандармы смотрят. Вечно приходится их работу делать. Ближе к делу, князь. Император тяжело вздохнул. Что там у вас? Распутин, ваше величество. Разумовский сел на стул и протянул императору несколько бумажек. Есть подозрение, что старик на закате лет начал сходить с ума. По-другому я это назвать не могу. В Тобольской губернии происходят странные вещи, государь. «Недавно там погиб Витязь Перуна, хотя я предполагаю, что он был убит, и я отчетливо вижу в этом деле руку Распутина. Только у Владимира могло хватить наглости и силы сотворить такое». «Доказательства у вас есть?» Максимально спокойно спросил император, хотя в груди разгорался пожар недовольства. С тех самых пор, как он отправил князя Распутина в отставку, дела в империи пошли намного хуже. И уже не раз император раздумывал о том, чтобы вернуть железного старика ко двору. Вот кто умел наводить порядок без каких-либо раздумий и с высокой колокольней плевал и на аристократов, и на жрецов. А вот его новый глава «Тайной стражи» такими качествами не обладал. И поэтому часто старался сделать так, чтобы император забыл о своем верном соратнике. Вот и сейчас Разумовский, вместо того, чтобы заняться вопросом хищения демонических ингредиентов, опять завел свою любимую тему. «Доказательств пока нет», — немного сдал назад князь. «Но я их обязательно найду. Убийство витязя — это не шутки. Храм Перуна в Екатеринограде потерял сильного бойца. Это ударит по всему городу». «Если старший жрец отправил своего витязя куда-то, значит, не сильно он и был ему нужен в городе», — жестко ответил император. «Вот что, дорогой князь, идите и займитесь делом. И больше по таким пустякам меня не отвлекайте. Вы меня поняли?» Вы глава тайной стражи, а не оракул. Принесите мне нормальные доказательства, и тогда мы с вами поговорим. А собирать слухи оставьте дамам в возрасте. Они это дело любят и умеют, в отличие от вас». «Я понял, государь». Разумовский встал и глубоко поклонился. «Обязательно вернусь с доказательствами». «Идите, князь, идите». Император тяжело вздохнул и проводил недовольным взглядом Разумовского, а когда тот вышел, тихо прошептал себе под нос. «Эй, ты, Павел Андреевич, злопамятный, никак не можешь Владимир Николаевичу простить то, что он твоего потенциального зятя вывел на чистую воду. Значит, надо попросить умных и верных людей последить за тобой, а то слишком много власти ты взял в последние два года». Перм. Родовое гнездо рода Ржевских. Когда наши автомобили остановились перед настоящим дворцом, раскинутым в тени вековых сосен, я даже поначалу не поверил, но Тихон подтвердил, что мы приехали по адресу, и, покинув автомобили, мы подошли кованым воротам, которые тут же открылись перед нами. Четыре бойца, дежурившие у ворот, поклонились, а один из них кивнул в сторону дворца, где на каменной лестнице стояли мужчины и женщины, видимо, местные хозяева. Переглянувшись с бойцами и Алиной, мы зашагали по широкой мощенной диким камнем тропе, и, подойдя к лестнице, остановились, так как, по правилам, мы должны были дождаться, пока хозяева спустятся приветствовать нас. Я рассматривал мужчину, и у меня с трудом получалось сдерживать улыбку. Рост он был небольшого, но при этом был настолько широким в плечах, что был похож на настоящего гнома. Картину дополняли роскошные рыжие усы и борода, и глубоко посаженные глаза. — Наконец-то! — громогласным голосом произнес он, и быстрым шагом спустился с лестницы. Костя, ну ты и вымахал, шельма! 15 лет не видел, а ты вон какой вырос! Мужчина не особо церемонясь обнял меня, и надо сказать, что хватка у него была железная. Ты меня не помнишь наверняка, так вот! Можешь звать меня дядька Святослав? А так я граф Святослав Владимир Шаржевский, к твоим услугам! Он на секунду отпустил меня и развернулся к лестнице. Жена, ты чего замерла? Спустись сюда! Глянь, какой парень к нам в гости приехал! У Володи не только внучки, но и внук что надо. Вот же повезло старому козлу. М да. Теперь я понимаю, почему дед говорил, что к манере общения его друга нужно привыкнуть. Ведь буквально за три минуты я узнал про Ржевского все. И то, что жена у него, Ирина Васильевна, умница и красавица, хоть отец ее тот еще фрукт, и что жандармы в Перми наглые до невозможности, и что у него правая коленка болит из-за травмы, когда-то получены в аномалии, и еще много чего. Благо мы наконец-то вошли во дворец, и только там графа немного отпустила. А потом я встретился с сестрами, и он на некоторое время отстал от меня, найдя себе другую цель в лице Тихона. «Костя!» Девочки явно были рады меня видеть, так как тут же повисли на мне с двух сторон. «А дед не говорил, что ты приедешь, хотя недавно звонил нам. Ты почему не предупредил?» Две пары любопытных глаз уставились на меня с таким искренним возмущением, что я расхохотался. «Извините, сестрички-лисички!» «Мы решили сделать вам сюрприз, вот и не говорили». «Я приобнял сестер. Лучше расскажите, как вы тут. У вас все хорошо?» «Хорошо». Одновременно кивнули они. «Тут территория большая, а еще у дяди Святослава есть лошадки, и мы на них катаемся. А ты привез котика?» «Привез». Я кивнул на черного, который, поняв в чем дело, собрался было слиться с тенями, но не успел, так как сестры мгновенно оказались рядом с ним, и фамильяру пришлось смириться с тем, что его начали гладить» а через некоторое время он даже мурчать начал, видимо, понравилось. А дальше мне показали, где я буду жить, разместили моих людей среди бойцов графа, а потом мы все сели ужинать, так как на улице потихоньку начало темнеть. И, сидя за столом, я слушал истории Ржевского и удивлялся тому, как сильно жизнь успела помотать этого забавного человека. «А у тебя, Костя, есть что рассказать?» Ирина Васильевна мягко прервала мужа, которого опять начала заносить. Насколько мне известно, ты уже успел побывать в роли защитника. Как тебе такой опыт? Если честно, мне понравилось. Я усмехнулся. Правда, моя карьера закончилась, толком не начавшись. Но я думаю, еще вернусь к этому делу. Чем больше демонов мы уничтожим, тем больше шансов, что наш мир избавится от этой мерзости. А мне нравится ваш настрой, юноша! Граф не упустил возможности вновь взять разговор в свои руки. Вот помните, я однажды бывал в польской аномалии. Вот там, конечно, было жарко. «Ты представляешь, Костя, я там трех трехметрового бобра увидел. Вот так, как ты сейчас передо мной стоишь, так и его видел». Граф улыбнулся. «Хорошо, что я немного знаю польский. Страны уже нет, а язык остался. Как? Крикнул! Спирдолай до да дьявола курва! Видел бы ты, как этот бобер драпал. Любо-дорого посмотреть!» «Да. Кажется, свой приезд к Ржевским я запомню надолго. Очень надолго». Перм. Вацлав Шрама, получив деньги от последнего заказа и выгодно продав камни силы, решил отдохнуть на широкую ногу и несколько дней подряд тратил деньги в лучших ресторанах и кабаках города. Наемник нисколько не переживал, что его узнают. Свой метод работы он давно придумал и после каждого дела тут же распускал команду, а сам использовал очень дорогой артефакт, купленный у северян под названием «Маска Локи». Так что до очередного дела он был кто угодно, но не знаменитым наемником. Но на этот раз что-то пошло не так, и когда к его столику подошли два здоровенных лба с приметными перстнями, Вацлав молча кивнул и стал ждать, что они скажут. «Нам нужно, чтобы ты уничтожил одного человечка в этом городе». Один из здоровяков вытащил фотографию и протянул ее Вацлаву. «Заказ срочный. Нужно его выполнить за три дня. Ставку даем тройную». «Согласен». Бросив взгляд на фотографию, наемник кивнул. «Уже могу приступать». Здоровяки кивнули, и, оставив фотографию и плотный конверт с деньгами, также тихо вышли из бара, а к наемнику подошел хозяин кабака. «Хороший заказ!» Он вопросительно глянул на Шрама, и тот кивнул и показал ему фотографию. Да, тяжеловато будет. Ржевский не тот человек, к которому можно подобраться легко». Хозяин кабака покачал головой. «Будь аккуратнее, Шрам! Как бы этот заказ тебе боком не вышел!»